Глава двадцать первая Кэтрин Утро выдалось солнечным и тёплым Под ногами блестели покрытые росой травинки А вокруг было тихо и спокойно Обычно в это время я ещё спала Но сегодня проснулась с первыми лучами И поняла, что мне срочно нужно поговорить с Веритой Увы, ни к маме, ни к Диане за советом сейчас идти не стоило. Да я и так знала, что они ответят. Матушка точно заявит, будто отменять свадьбу в день ритуала – это полнейшая глупость. Ведь придут гости, прибудет даже его величество, значит, мы просто обязаны сделать все, как надо. А с обвинениями разберемся позже. Романтичная Диана, наоборот, скажет, что мне обязательно стоит согласиться стать фавориткой принца. Ведь меня будет ждать жизнь во дворце, балы, приёмы, и я буду блистать, и всё тому подобное. А мне хотелось услышать совет той, кто знает и видит больше обычных людей и магов, той, кто на уровне интуиции всегда знает, как поступить правильно. Поэтому я и отправилась к Верите пешком, без охраны. А едва зашла в ведьмины леса, как сразу появилось ощущение правильности этого поступка. Но чего и никак не ожидала, так это встретить на тропинке Гервина Принц неспешно шел мне навстречу и совсем не выглядел удивленным. Даже наоборот. Он будто бы точно знал, что обязательно меня тут увидит. «Привет, Кэт», — сказал остановившись. «Я замедлила шаг». «Доброго утра, Ваше Высочество». «Мне казалось, невесты перед свадьбой всегда слишком заняты, а ты гуляешь по лесу». Проговорил он, а его губы дрогнули в улыбке. «Хотела спросить совета у Вериты». «Решил ответить правду». Неужели по поводу выбора наряда? бросил с усмешкой. Я не стала отвечать, отвела взгляд. Позволишь пройти? спросила ровным тоном. Позволю, ответил он, но с места не сдвинулся. Кэт, давай пройдёмся к пруду, спокойно поговорим. Вчера у нас получилась довольно напряжённая беседа, и протянул мне раскрытую ладонь. Поколебавшись пару мгновений, я всё-таки вложила в его руку свою. И сразу же почувствовала, как откликнулась на это прикосновение магии. Моя сила тонким ручейком потекла к принцу, а его устремилась ко мне. Это было очень приятное ощущение, такое тёплое и уютное, такое настоящее. Некоторое время мы шли молча. Я просто наслаждалась странными вывертами потоков наших магий, а Гервин будто бы о чём-то раздумывал. Кэт, я на самом деле хочу, чтобы ты стала моей хаити, сказал он наконец. Притяжение наших с тобой внутренних энергий уникальное явление. После ритуала они войдут в резонанс, смогут дополнять и усиливать друг друга, а мы с тобой сможем друг друга чувствовать. Я не спешила отвечать, просто шла рядом с ним, продолжая прислушиваться к себе. И с удивлением признавала, что мне на самом деле приятно от того, как бережно, как крепко он держит меня за руку. Нравился его рассудительный тон. Огнетает только моё собственное напряжение и страх, который всё равно никуда не делся. Для этого нужен ритуал, зацепилась за непонятный мне момент. "Да, Кэт", он мельком посмотрел мне в глаза и снова устремил взгляд вперёд. "Хайти это не просто любовница. Ритуал связывает Хайта и Хайти, объединяет их энергии. Когда-то в незапамятные времена он заменял помолвку" Они будущие супруги получали возможность лучше узнать друг друга, понять, нужен ли им брак, потому что ритуал хаити можно разорвать, брачный нет. То есть однажды ты меня отпустишь или вышвырнешь, сказала Гляди перед собой. Заметила, что Верита не любит гадать на будущее. Зачем-то спросила, но ответа дожидаться не стал. Мы не знаем, что ждёт нас впереди, Катрин. И наше будущее зависит от нас самих. от тех решений, которые мы принимаем в настоящем. Нет смысла заглядывать вперёд, пока не знаешь, как поступить сейчас. Мы дошли до пруда и оба остановились на высоком обрыве. Кэт, я знаю, что ты не горишь желанием выходить замуж за своего жениха. То есть эта свадьба не является для тебя непреодолимым препятствием. Скажи мне, что тебя пугает в моём предложении? Многое покачала головой, а потом сказала правду. Всё. Ёмко по-доброму усмехнулся он, напомнив мне те времена, когда был Аском. Как мне развеять твои страхи? Я посмотрел на него обречённо. Не знаю. Он понимающе кивнул и перевёл взгляд на зеркальную гладь пруда. А ведь я целоваал тебя почти на этом самом месте, проговорил принц, а на его лице расцвела загадочная улыбка. Гервин сделал шаг вперёд, став ко мне ещё ближе. При этом мою руку он так и не отпустил. А когда его пальцы легко коснулись моего подбородка, я вздрогнула. Кэт, тебе не нужно меня бояться. Его голос прозвучал тише, а у меня по спине побежали будоражащие приятные мурашки. А за свою Хайти его вовсе уничтожу любого. Никому не позволю тебя обидеть или как-то тебе навредить. Последнюю фразу он проговорил уже почти касаясь моих губ своими. И всё же пока не целовал. А сам спросил, почему ты даже не думай отстраняться или отталкивать его. Уверен, что сам меня не обидишь. Кто защитит меня от тебя? Моя магия, он сказал это тихо. Ни один хайт не навредит своей хайте. Ну и хайти не сможет сделать что-то плохое своему хайту. Не убить, не отравить, не предать. Он всё же коснулся моих губ своими И это прикосновение заставило наши внутренние энергии ринуться друг к другу. Но вот только Гервин сразу же отстранился, не стремясь углублять поцелуй. Кэт, ты же знаешь меня, проговорила я мы взгляд. Его рука скользнула на мою талию. Неужели не веришь? Не знаю, прошептала в ответ. Он усмехнулся и всё-таки поцеловал по-настоящему. А я тоже подалась вперёд, повинуясь порыву, обвела его шею руками. И ответила на поцелуй. Гервин не спешил, будто давал мне время привыкнуть, осознать. Моя магия осторожно потянулась к нему, а его ко мне. Они сливались в единый поток, будто сами подталкивали нас ближе. В поцелуе пока участвовали только губы, и он казался очень нежным. Но когда я ощутила осторожное прикосновение к кончику моего языка, то меня словно прошибло тёплой волной. Сознание странно помутилось, ноги ослабли. а по телу пронеслись целые полки приятных, щекотных, теплых мурашек. Поцелуй стал глубже, жарче, напористей, и я уже не помнила ни о своих сомнениях, ни о страхах, наслаждалась происходящим, попросту не думая о том, с кем именно сейчас целуюсь. Но Гервин прервал это волшебство, мягко отстранился, поймал мой взгляд, а на его лице появилась искренняя светлая улыбка. «Будешь моей хаити». Спросил, погладив меня по щеке. Эта фраза заставила меня очнуться. Пришлось даже несколько раз моргнуть, чтобы осознать реальность, потому что я едва удержала себя от порыва сразу ответить да, боясь, если бы сделала это, отказаться от таких слов, мне бы уже не позволили. "Нет", прошептала, опустив взгляд. "Почему, Кэт?" мягко спросил он, продолжая свою лёгкую, но такую приятную ласку. И я зачем-то решила сказать правду. Я боюсь. Всё же нашла силы снова посмотреть ему в глаза. Ты сам как-то сказал, что прощать не умеешь. А я успела основательно потоптаться по твоей гордости. Да, просила прощения за это. Но ты его не принял. Его рука переместилась на мой затылок, а сам Гервин снова потянулся к моим губам. Новый поцелуй получился резким, эмоциональным, но очень горячим. И ответила на него моментально вспыхнув Вот только в этот раз сама сумела его прервать. Ты заставила меня выбрать жизнь, а не гордость. Уже за это я готов простить тебе всё, но сказал он серьёзным тоном. Я сказал, что прощу, если снимишь ошейник. И ты сделала это, хоть и не сразу. У меня не было иного выхода. Был кет, покачал он головой. Ты могла отправить меня драться с теми бандитами так, без магии. А сама бы сбежала. Почему нет? Но ты предпочла вернуть мне свободу, даже зная, что снова ошейник я не надену. Он вдруг отпустил меня, а даже сделал пару шагов назад, расправил плечи, медленно втянул носом свежий лесной воздух и только потом посмотрел на меня. Я принимаю твой отказ, проговорил он и выглядел при этом собранным и серьёзным. Уговаривать больше не стану. Идём к Верете, ты же хотела с ней поговорить. Потом мы с Маром проводим тебя к имению. Всё же на дорогах пока опасно. Он учтиво предложил мне локоть, за который я с благодарностью зацепилась. Но что странно, когда моя магия привычно потянулась к нему, то будто наткнулась на стену. Гервин отгородился от меня от моей силы, и это только сильнее подчёркивало серьёзность сказанных им слов. Он гордый, он не станет просить, упрашивать. И отказала он услышал. На этом всё. Вот только кто мне может ответить, почему на душе стало так пусто, а в сердце щемит от чувства совершенно ошибки. Гервин позвала я, останавливаясь. Он повернулся ко мне, смотрел с холодным интересом и молчал, терпеливо ожидая, что же я скажу дальше. Я хочу спросить совета у Вириты. Я шла сюда именно за этим. Совет ты должна спрашивать только у себя, ответил он рассудительным тоном. Это твоя жизнь, Катрин, и ты должна сама решать, как тебе поступать. А если так хочется спросить, то спроси свою интуицию. Что говорит тебе она? Она говорит, что мне очень нравится с тобой целоваться. Почему-то сейчас захотелось быть искренней, открыться ему. Я так хотела, чтобы он понял, что творится в моей душе. И разговаривать с тобой нравится. Я, правда, тосковала по тебе. Но когда узнала, что ты наследник престола, мне стало страшно. Эта свадьба, она, знаю к это из-за меня. Я прав. Его взгляд смягчился. Да, папа надеялся спасти меня от тебя. Гервин взял меня за руку и чуть сжал пальцы, а магия снова полилась беспрепятственно. Поверь, если бы я хотел мести, тебя бы ничего не спасло. Почему-то не сомневаюсь в этом. Сказала с горькой усмешкой и замолчала. Гервин тоже молчал и смотрел выжидающе. Но когда и через минуту тишины я не заговорила, демонстративно вздохнула и сказала: "Я больше не спрошу. Потом говори сама". У да, гордости у него столько, что хватило бы всем в королевстве. И всё же он меня простил. Или может, это просто такой коварный ход, чтобы я принадлежала ему? Может, сделав меня своей хаити, он получит надо мной безграничную власть? Может, отоиграется после? И всё ж он сказал правду. Если захочет мести, ему не помешает ни мой муж, ни отец, ни даже то, что я буду в другой стране. В этом я не сомневалась. Расскажи мне про ритуал. Как он проходит? Можно ли его разорвать? Что происходит после? Он усмехнулся, но терпеливо ответил. Ритуал проходит на закате, так принято. проводит его любой айф, но я попрошу мара. Присутствовать могут все, кого ты захочешь видеть. Ну, можно обойтись вообще без посторонних, закрепляться близостью. Это обязательно. После этих слов я попыталась вытащить руку из его захвата, но он не отпустил, держал крепко, но боли не причинял. Кэтти, Гервин посмотрел мне в глаза. Я говорю тебе всё как есть, не приверяя или приукрашивая. После ритуала Хайт и Хаити спят вместе, а самый лучший баланс магии достигается при тесном контакте. Саити сказала с горечью. Не самое лучшее слово, но да, кивнул он. Главное, что после закрепления ритуала оба в паре начинают друг друга чувствовать на расстоянии и не могут друг другу навредить. Магии не позволят. Так что, Кэт, если всё ещё боишься меня, то роль моей хаیتی для тебя самый безопасный вариант. А если появятся дети, они и будут бастардами, спросила я. Не появятся. Есть немало способов избежать таких последствий, ответил он, поймав и вторую мою руку. Я расскажу потом. Что ты ещё спрашивала? Он задумался. Ритуал можно разорвать, но не сразу. Если тебе нужны временные рамки, давай договоримся на год. А там будет видно. А когда ты решишь жениться, что будет со мной? Я слышала, что у тебя есть невеста. Кажется, принцесса Ранивии. Это договорной союз с зыбкой и пока не подкрепленной помолвкой, ответил он. Наши страны не особенно заинтересованы в данном браке. Он был нужен мне, когда требовалось добиться от них отказа помогать Вергонии в войне. Теперь же многое изменилось. И в политике ранней, и в том числе. И все же, ответь на вопрос, настояла я. Кэт, я не хочу смотреть в далекое будущее. Чуть вспылил он, хотя голоса не повысил. Тут с настоящим бы разобраться. Хаити не жена, и я хочу знать, что меня ждет, когда ты решишь, что наигрался. Он глянул недобро, но все-таки заставил себя отвечать спокойно. Хорошо, Кэт. Во-первых, по возвращении в Тюрон я подарю тебе обняк в городе, хотя жить ты всё равно будешь со мной во дворце. Во-вторых, поступишь в академию. Учитывая твои знания, можно организовать сдачу экзаменов за первые несколько курсов и начать, например, с четвёртого. Так мы ускорим получение тобой диплома. Что ещё? Он задал этот вопрос себе и сам же ответил. Открою тебе счёт, куда будет ежемесячно поступать сумма на содержание. Какие условия тебя устроят? Устроят. Теперь даже рациональная часть меня была на всё согласна. Да, Хаити не жена, но, судя по всему, эти понятия отличаются только самой возможностью разрыва отношений. Хорошо, Гервин. Я согласна стать твоей Хаити, сказала, глядя ему в глаза. А он улыбнулся, притянул меня к себе и снова поцеловал. Ритуал проведём сегодня, сказал мне, хотя оторвавшись от моих губ. А вот свадьбу тебе придётся отменить самой. Понимаю, кивнула. Поэтому, думаю, мне стоит прямо сейчас вернуться домой. А, как же разговор с Веритой? В его голосе звучала лёгкая ирония. Думаю, мы поговорим с ней в другой раз. Дома случился грандиозный скандал. Едва услышав, что я отменяю свадьбу, мама сначала побледнела, потом пошатнулась и потребовала воды. В тот момента она ещё надеялась, что это просто моя блажь. Но когда убедилась в твёрдости моих намерений, то вся в один момент ощетинилась и покраснела от гнева. Ох, сколько же мне пришлось выслушать. Так это я ей ещё не сказала про Хаити. Моя мама хоть и не повышала голос, но говорила много. Сначала ругала, потом уговаривала передумать, в итоге начала давить на совесть. К счастью, к нам присоединился папа, который принял моё решение настороженно, но не так категорично, как мама. Полагаю, Гервин ещё вчера рассказал ему о своих намерениях, потому у отца было время переварить информацию. И всё же, когда мама отправилась в комнату, заявив, что из-за нас у неё разболелась голова, папа сел рядом со мной и обнял за плечи. "Ты отменяешь свадьбу из-за требования его высочества?" спросил он. «Не из-за требования, а из-за предложения», — ответила я. «Не думал, что ты согласишься на такое». «Виновата», — произнес отец. «Не нужно было. Я нашел бы способ выкрутиться. Придумал бы, как договориться с Гервином. Он ведь не такой ужасный, каким желает выглядеть в чужих глазах. Уверен, мы смогли бы прийти к соглашению». «Я согласилась по многим причинам и надеюсь, что не пожалею». «Он нравится тебе?» – с пониманием спросил отец, а я смутилась. И все же ответила правду. «Да, папа, нравится. Он пообещал не обижать меня, а берегать и защищать. И я верю ему». «Ну, раз пообещал», – вздохнул отец. «То я тоже приму твое решение, хоть оно и не кажется мне верным». А чуть подумав, добавил. Ну как ни крути, но в нынешней ситуации именно он способен нас всех спасти, и тебя в том числе. Боюсь, выйти замуж за Виктора, он бы всё равно тебе не дал. Нашёл бы способ не допустить этого. Я промолчала, просто не знала, что ответить. Увы, мне тоже казалось, что Гервин не смог бы просто так позволить мне жить своей жизнью, не отпустил бы. Вывернул бы всё так, что я бы сама к нему пришла. Ну даже представлять не хочу, сколько мы при этом так или иначе пострадали. Спасибо папе. Он сам взялся за отмену свадебных мероприятий. Сначала отправился к Виктору, чтобы сообщить всё лично. Потом должен был съездить в храм и разослать записки приглашённым. Ну а я занялась сбором вещей, и Гервин дал мне время. Попросил брать только одежду на первое время и близкие к сердцу вещи. Он сказал, чтобы я была готова к 5. И если честно, мне даже хотелось скорее уехать из дома, потому что обстановка здесь с каждой минутой становилась всё более мрачной и накалённой. А мне ещё как-то предстояло сообщить маме, что я уезжаю к Гервину, да ещё и в качестве его хаити. Боюсь, когда она об этом узнает, скандал из-за отмены свадьбы покажется мне цветочками, а ведь мама маг с сильным даром. Ох, надеюсь, она сможет удержать себя в руках и ничего тут не разнести.